Глава 32. Несокрушимая. Каждый раз им ничего не стоит проломить стену, ворваться внутрь, покуражиться и смыться. Холодно произнесла Тильда, не сводя глаз с крупного вражеского отряда, остановившегося за стеной в недосягаемости наших стрел и заклинаний. Лотать пробоины после них дело весьма затратное. — покачал седой головой Адурхан, вождь одного из кочевых племен. «И я говорю не о деньгах», — тихо добавил старик. Я искоса глянул на него, пытаясь осмыслить услышанное. «Боги выглядят измотанными», — тоже негромко пояснил Казимир. «Эта война дается им так же тяжело, как и нам. Мы ведь говорили утр, что ресурсы не берутся из воздуха. Точнее, иногда практически так и происходит, но...» «Я понял». Положив руку на плечо другу, я прервал его и тепло улыбнулся. «Не переживайте, боги Зуртейна не настолько слабы, чтобы создание пищи или камней для стен их сильно вымотало. Что же до врагов?» Моя улыбка стала хищной, точно так же недавно улыбалась и моя супруга, подбадривая отца. «В этот раз им не добраться до стены». Тем, кто сражался в этом мире, пока мы тренировались в Террии, горько смотреть на слабость их богов. Люди не хотят признавать эту слабость, но им все сложнее отрицать очевидное. Можно надеяться, что большинство солдат и даже офицеры все же не видят, считай, не принимают то, что их боги не всесильны, но вот высшее командование — это другое дело. «Потомственные аристократы с детства учились управлять людьми, вести их в бой, поднимать боевой дух, но даже таким аристократам порой нужен тот, кто сможет поддержать и подбодрить их самих. Никогда раньше не думал, что подобная ноша может лечь на мои плечи, и тем не менее сейчас я вполне рад ее принять, и что главное, мне по силам понести ее, ведь я не один». Есть как минимум еще четыре человека. Три живых и одна не очень, с кем я могу ее разделить? «Друзья мои!» — громко и неожиданно для многих произнес я, когда отряд врага бросился в атаку. «Перед нами всего семь сотен человек! Всего лишь семь сотен!» Твердо повторил я, и мой голос усиленной энергией разнесся по округе. Я уверен, он был слышен не только на стенах, но и в двух ближайших крепостях и в стане противника. Вы можете видеть их высокий уровень, но ну и что с того? Мой уровень они видеть не могут, как и уровни Тиары, Мары, Кейна, Берга или же наших богов. Не бойтесь цифр, друзья мои. Только избавившиеся от них обретают поистине невероятную силу. Силу, способную воплотить в жизнь любые мечты, одолеть любого врага и спасти любой мир. «Вперед, Зазуртейн!» Вскинув над головой трезубец, я с силой оттолкнулся и прыгнул с крепостной стены. «В бой, друзья мои!» Голос моей возлюбленной супруги прозвучал как гонг. Я почувствовал, как сзади приближается огромный сгусток энергии, а следом за ним еще три. Ха! Ну что за идиоты! Все в своего командира. Вместо того, чтобы использовать стратегическое преимущество обороняющейся стороны и стоять на стенах, рвутся в открытый бой. С востока ветер принес заливистый лай сотен собачьих глоток вперемешку с волчьим воем и рычанием. Я не мог сдержать улыбку умиления. «Вэлла, как же я рад тебя слышать!» Ни капли не удивлен, что из бойцов сопротивления именно ты первой бросилась мне на помощь вместе со своим отрядом. Хотя и со стены уже доносились приказы Казимира, Тильды и Деблейта, пытающихся спешно организовать боевую вылазку. Усиливать ноги энергии для ускорения перемещения я научился еще в Зуртейне до нашей командировки в истинную терру, однако в ином мире хорошенько отточил этот навык. Из-за него я немного оторвался от своих товарищей и за считанные секунды преодолел несколько сотен метров, разделявших нас с врагом. Впитывать энергию из воздуха я начал еще во время движения, и когда до противника оставалось совсем немного, остановился и с силой ударил трезубцем в землю у себя под ногами. Результат превзошел даже мои ожидания. От лезвия оружия понеслись вперед трещины, похожие на ветвистое дерево. С каждым мгновением они становились шире и глубже. Твердь под сапогами врагов превратилась в сборище разрозненных камней, сбивающих с размеренного бега. Противники начали выплясывать нелепые танцы, пытаясь удержаться на ногах. Не у всех выходило, многие теряли равновесие. Камни под ногами воинов проваливались, некоторые падали в провалы, и их тут же засыпали другие камни, сверху падали другие солдаты, еще сильнее придавливая несчастных. Красота! Но, разумеется, не все противники стали жертвами моей необычной атаки. Хватало и тех, кто ловко скакал по головам товарищей, либо же взмывал в небо за счет своей стихии. Несколько людей создали для себя земляные волны, словно серферы устремились в мою сторону, еще несколько запустили себя в полет с помощью ветра, но ну а кое-кто активировал стихийных аватаров, получив неплохой бонус к скорости и ловкости. Да, опытные бойцы, избежав моей атаки, тут же атаковали в ответ, но я был ни капельки не против». Я собрал очередную порцию энергии в тришули и метнул оружие точно копье в одного из земляных серферов. Трезубец пробил сердце несчастного насквозь и неожиданно для врагов, изменив направление, направился в сторону девицы, принявшей форму аватара ветра. Окруженная потоками воздуха и пыли, она вдвое превосходила размерами обычного человека. Скрестила руки перед собой, блокируя тройное лезвие и... От тришулы во все стороны разлетелись мириады фиолетовых огоньков. Буквально пару мгновений они ярко пульсировали, а затем одновременно взорвались, поражая тех противников, которые в данный момент находились в воздухе. Последовательница кого-то из богов разрушения тоже получила урон, отчего слегка ослабила защиту. В итоге Трешула без труда пробила ее тело и полетела к следующей жертве. А между тем, меня уже атаковали те войны, которые бежали по земле. Огромная стена огня, бесконечные молнии, лиловый песок, дождь из стрел, множество ярких разнообразных и смертоносных атак в едином порыве устремились к моему бренному телу. Мощно, сильно, много энергии суммарно в этих атаках, но все это... Детский лепит по сравнению с барьером, окружавшим Корнеус. Да что там? Даже черная тварь из межпространственного тоннеля с легкостью бы справилась с подобным синхронным залпом. Что же говорить обо мне? Вскинув руку, я создал полупрозрачный купол, накрывший меня полностью. Вражеские техники врезались в стену и плавно исчезали в ней. Хорошая подзарядка. Спасибо. «Бойцы ближнего боя, размахивая мечами и топорами, врезались в мой защитный купол. Учитывая их количество и боевые техники дальников, вокруг меня скопилось слишком много энергии. Это и спасло ближников. Будь иначе, моментально выпил бы из них всю энергию и обратил бы в пыль. А так, в пыль обратилось только их оружие, которым они пытались пробить купол. Хотел уж было атаковать, но не успел». Я видел искаженные яростью лица врагов в полутора метрах от меня, осыпающимися мечами, пытающихся пробить мой купол, видел и тот миг, когда эта ярость начала плавно спадать с их лиц. Зеленоватые энергетические стрелы, просыпавшиеся с неба, пробили особо ретивым ближникам шлемы и черепушки. Те, кого не задел залп Берга, уже через полсекунды получили по рожам кнутом из божественной крови. Одного такого удара хватало, чтобы свернуть человеку шею. Еще через пару секунд к битве присоединилась и Мара, голыми руками отрывающая врагам головы либо конечности. Ну а следом за зомби показался и ее хозяин. Техники Кейна, на мой взгляд, самые бесчеловечные в нашей компании. Если все остальные убивают в мгновение ока, то от его зеленых светлячков, забивающихся в носы, рты или уши, люди начинают метаться в ужасе, набрасываться на союзников, натыкаться на их мечи, а потом в мокрых и грязных портках умирать от остановки сердца. Враг не прекращал атаку. Будь мы слабее, нас бы просто задавили числом. Однако, хоть мы и сильнее их всех вместе взятых, против такого количества тяжело одновременно и защищаться, и контратаковать. А между тем, нас уже взяли в кольцо, и теперь это кольцо медленно сужалось. Прихвостни Рюгуса перестали целиться только в меня, сосредоточив большинство атак на моих друзьях. В голове мелькнула мысль, что нужно либо убирать купол, либо расширять. Со вторым вариантом мы рискуем уйти в глубокую оборону, стало быть, вариантов нет. К тому же я уже поглотил довольно много энергии, и необходимо ее высвободить. Наша защита исчезла ровно в тот момент, когда я, сильно оттолкнувшись, взмыл в небо. Все это время, даже находясь внутри купола, я поддерживал энергетическую связь со своей трешулой, так что не было ничего удивительного, что в нужный момент ее рукоять влетела мне в ладонь. Я был в метрах 30 над землей, мгновенно направил огромное количество энергии в свое оружие, почувствовал, как она пронеслась под древку, затем по лезвиям, а потом высвободилась. Три мощных фиолетовых энергетических луча слились в один, я повел рукой и выжег межу в рядах противника. Минус 43 врага. Бесчеловечно? Ну так и я не совсем человек. Жалко ли мне их? Не очень. «У людей был выбор. Они выбрали сторону, которая на тот момент казалась им могущественнее. Рационально, согласен, но не всегда рациональный подход ведет к благополучию. Раньше я много полагался на ум, пытался все просчитать со всех сторон, однако при этом всегда старался поступать по совести». Кто-то скажет, что убитые мной могли не понимать, что воюют за уничтожение своего родного мира, и этот кто-то опять же будет прав, но незнание не освобождает от ответственности. Вот и выходит, что думать и размышлять надо, но и о совести не стоит забывать. А раз уж забыл или переступил через нее, то будь готов получить по морде от того, кого ты со своими сильными союзниками пришел убивать. Я приземлился и вновь взмахнул рукой. Скопленной энергии осталось немного, сорвавшийся с кончика трезубца светло-фиолетовый серп рассек двоих и исчез. Враги поумерили свой пыл и больше не атаковали нас. Мы были все так же окружены, однако между нами и первым рядом противника было метров десять. Забавно, учитывая, что основные танки врага — это последователи Берса и Эйнара, иными словами, войны до мозга костей. Первым так и вовсе, по идее, должен быть неведом страх. Но нет, я вполне отчетливо вижу в их глазах отсвет этой эмоции, сдавливающий их перепуганные душонки. Перегруппируйтесь! рявкнул, закованный в красную броню бородатый мужик невысокого роста. От близких вымотают, а вы добьете! Давайте, народ, мы не страшимся смерти! Бородач, не сводя с меня напряженного взгляда, вышел вперед и начал двигаться по дуге. Вслед за ним от толпы отделилось еще человек в пятнадцать. «Это и есть отблески?» — спокойно спросила Тиара. Как и остальные ребята, она, воспользовавшись паузой, копила энергию. «Я думала, их будет больше. Остальных мы, видимо, уже уничтожили, милая», — ответил я. «Уничтожили!» Фыркнул бородач в красной броне, вместе с еще четырьмя латниками, пытавшийся зайти к нам в тыл справа. Пятеро заходили слева, остальные стояли по центру. «Только вот они уже воскресли, и в следующем бою будут с жаром резать ваших, как и мы все! ха «Ты уверен?» Голос моей супруги прозвучал настолько холодно, что поставь в тот момент перед ее ртом кружку с кипятком, получил бы лед. «Уверен, что воскресли!» Я мельком глянул на Тиару. Она буравила взглядом нахального отблеска Берса и бородача проняла. На мгновение он даже сбился с шага. «Что ты имеешь в виду, дрянь?» Взяв себя в руки, бросил он. «Ты и так понял, коротконогий! Убитые нами отблески не воскресают!» Хлыст Тиары устремился к шлему бородача. Тот успел защититься, встретив оружие из божественной крови перекрестьем топоров, затем увеличился в размерах, активировав аватара кровавой битвы. Но больше ничего сделать не успел. Я оказался прямо перед врагом и пронзил трешулой его грудь вместе с броней и аватаром. Неприятно мне, когда какие-то карлики обзывают мою супругу. «С боевым кличем четыре других отблеска, два Берса и два Эйнара, активировали аватаров и обрушили на меня свое оружие. Другие отблески атаковали Тиару и остальных. Я очень рад, что у меня есть моя Трешула. Благодаря ей я могу тратить меньше энергии на блоки, все-таки отбивать мечи отблесков в состоянии стихийных аватаров голыми руками было бы весьма энергозатратно» а древка тризубца и без того крепкая, плюс имеет свой энергетический фон. Так что немного укрепил его энергией и хватит. Примерно по той же причине атаковать с помощью трешулы удобнее. Я отбил двуручник отблеска Эйнара, тут же заблокировал удар щитом девушки отблеска, развернулся, парировал одновременный удар секирой булавой «Мои нынешние противники превосходили тех, кого я отправил к праотцам несколькими минутами ранее. Отблески быстрее, сильнее, их атаки опаснее. Эта четверка умудрилась даже дважды полоснуть мою броню, прежде чем начала замедляться. Я могу впитывать энергию любой частью своего тела, так что затягивать бой со мной не стоит, ведь находящийся рядом враг становится слабее, в то время как я, наоборот, сильнее». Сначала я рассек секиру, броню и тело одного из отблесков Берса, затем двуручник отблеска Эйнара, остались двое. «Отблески проигрывают!» – изумленно кричали бойцы Рюгуса. «Нам не победить!» Четыре отблеска на одного – так сильно повезло только мне. Среднее количество отблесков на остальных равнялось двум с половиной, так что мои ребята, пусть и не без труда, но смогли справиться. «Когда я закончил со своими, мне даже вмешиваться не пришлось в чужие битвы. Я позволил себе передохнуть и оглядеться». «Отступаем! У них подкрепление!» Надрывали голоса командиры напавшего на нас отряда. Что ж, хоть мы уже покрошили кучу народа, времени с начала сражения прошло не очень-то много. Вэлла со своими мохнатыми бойцами лишь недавно ударила во фланг врага. Люди же все еще не присоединились к битве. «Где они? Я не вижу». Воспользовавшись моментом затишья, напряг все свои сенсорные способности, расширив зону восприятия энергии Ага, одна часть все еще спускается со стен, а другая, состоящая из самых быстрых бойцов, готовится к марш-броску Пока они прибудут, мы уже всех перебьем Едва я так подумал, как ощутил приближение мощного сгустка энергии. Черт возьми, он несется мне прямо в лоб. Я успел выставить вперед руку с растопыренными пальцами. От удара немного дернулся, однако сразу начал поглощать зеленую энергетическую стрелу. Конечно же, она принадлежала Нибергу. «Не отступать, жалкие трусы! Не то в раз лишим вас всех ваших сил!» Пронесся над полем боя истеричный голос Аириды: «Разберитесь с мелочью, а этими выскочками займемся мы сами!» Она положила на тетиву очередную стрелу и снова выстрелила, но ее стрелу сбили в воздухе. Раздался взрыв, и энергетическая волна повалила с ног ближайших бойцов напавшего на нас отряда. «Лайнель, опять ты?» Взвизгнула богиня охоты и завертела головой. «Но нет». Помешал ей не ее бывший возлюбленный, а всего лишь ее бывший последователь «Утер, оставь ее мне!» Даже не взглянув в мою сторону, крикнул Берг «Пять зеленых энергетических луков, возвышающихся над моим другом, были готовы выстрелить в любой момент Шестой же, как обычно, Берг держал в руках «Ха! Не смеши меня, пешка!» Рявкнула Айрида, спуская тетиву «Даже издали я прекрасно чувствовал, как много энергии она вложила в направленный на Берга выстрел». «Два из пяти энергетических луков выпустили стрелы». «Бэх!» — прогремел очередной взрыв. «Что ж, богиня охоты явно встретила достойного противника». Моего слуха коснулся испуганный шепот бойцов армии Рюгуса. «Он дважды заблокировал выстрел великой! Неужели они все могут сражаться с богами?» «Равные богам? Нам точно нужно отступать! Даже отблесков не осталось!» Однако дольше наслаждаться произведенным эффектом у меня не получилось. Я ощутил появление еще нескольких мощных энергетических сгустков. Ну да, глупо было ожидать, что только Аэрида решит поучаствовать в сражении. «Хватит роптать! Не позорьте великое слово «воин!»» Прогремел, похожий на гигантского гнома Эйнар, как и остальные боги противника, возникшие над головами своих последователей. «Не люблю с ним соглашаться, но наш плечистый прав!» Демонстративно разминая шею, произнес Берс, закованный в свои любимые кроваво-красные доспехи. «Сражайтесь с обычными людьми, а тот из вас, кто попробует сбежать, пусть сразу готовится к смерти!» Сухо проговорила Кирияна. Богиня Морока была облачена в длинное светлое платье, сотканное будто бы из тумана. Ее голову покрывала накидка из такого же загадочного материала. Я пробежался взглядом по тяжелой артиллерии нашего врага. Ну что ж, творит тления нет, и на том спасибо. А так, по нашей душе явились все боги, кроме Рюгуса и Рейнгейта. Десять штук против нас пятерых. Ну а если вычесть уже сражающихся, то получается девять на четыре. Так себе расклад, но я искренне верю, что союзники не заставят себя долго ждать. «Идите, наши храбрые воины!» Над богами материализовалась еще одна фигура, и елейным голоском обратилась к людям. «Мы справимся с этими выскочками, ну а ваша задача — захватить крепость Датуэтер!» Пережившие битву с нами бойцы Рюгуса поспешили исполнить приказы своих богов. Уверен, они чувствовали облегчение, им позволили убраться подальше от меня, моих ребят и места, где вот-вот разразится битва божественного уровня. Мельком взглянув на них, я вновь перевел взгляд на бога контроля. «Сюда, на штурм Шескизардона, он отправил лишь часть своего разбросанного по всему миру войска, так что неудивительно, что я не встретил тут ни Уны, ни Бона. Хотелось бы пересечься с этими ребятами, но ничего, их покровителя я тоже очень рад видеть». Завис в воздухе, скотина, ухмыляется. «Он ведь уверен в своей победе, расприказал бойцам захватить одну из наших крепостей». Не просто пробить стену и порезвиться, а именно захватить. По сути, своим приказом Рюгус перевел штурм бескрайнего дворца на новую стадию, и мое с ребятами появление спровоцировало его на подобный шаг. «Ты стал заметно сильнее, бывший блеск тьмы, как и твое окружение», неотрывно глядя на меня, проговорил бог контроля. Он, как обычно, был облачен в длинный кафтан и тюрбан, Высокий, даже долговязый, с козлиной бородкой и посохом. Извечный серый кардинал, в один момент переставший быть серым и почти уже занявший место повелителя мира. «Приятно, что заметил», — отозвался я. «И, кстати, теперь меня зовут Утер Темный. Можешь обращаться по имени, разрешаю». «А еще ты стал слишком самоуверенным». Спокойным тоном заметил бог контроля. «Вот и накажем его за это! Хватит и точить, командир! В бой!» Не выдержал бог кровавой битвы. «Я вообще удивлен, что Берс смог так долго стоять и ждать. От моих глаз не скрылось, как поморщился Рюгус. хе хоть другие боги ему и подчиняются, абсолютной власти над ними этот долговязый интриган не имеет». В целом, ничего плохого для Рюгуса в этом нет. Контроль, его стихия, не подразумевает абсолютного подчинения. Иногда, чтобы в полной мере использовать потенциал того или иного разумного, стоит дать этому разумному слабую видимость того, что он сам принимает какие-то решения. И тем не менее Рюгус, сотни лет бывший вторым номером, явно желает, чтобы его слушались совершенно беспрекословно. Интересно, многие ли кроме меня заметили этот его комплекс? Вроде бы один из умнейших правителей мира обнажает столь глупую слабость, что, впрочем, ничуть не уменьшает той опасности, которую представляет для всего Зуртейна бог контроля. Все эти мысли пронеслись в моей голове молниеносно, однако этого крохотного временного отрезка хватило, чтобы Берс сократил расстояние и почти настиг меня. Однако он был встречен не менее быстрой марой. Зомби умудрилась поймать лезвие Гуандао между ладоней, усмехнулась и, поднатужившись, отбросила оружие бога кровавой битвы в сторону. Берс был шокирован, хоть и смог оставить на руках Мары глубокие порезы, которые, правда, сразу начали затягиваться благодаря невообразимой регенерации нашей мертвой подруги. «Отродье!» — пренебрежительно бросила Кирияна и, вскинув левую руку, выпустила в сторону нашей зомби облако густого тумана. «Сама такая!» Весело отозвалась Мара, довольная тем, что серое облако богини Морока не достигло ее, столкнувшись с зеленым облаком, созданным Кейном. Поняв, что бой и так уже начался, Рюгус взлетел еще метров на десять и пророкотал. «Боги и люди, вперед! Убейте всех наших врагов во имя силы, во имя нашего величия и нового мира! Погодите!» Неожиданный окрик Эйнара остановил бросившихся в бой трех богов разрушений. В этот момент я уже не смотрел на Рюгуса. Интересно, поморщился ли Зуртейновский Верховный? «Я хочу биться один на один с их лидером!» Бог воинской доблести плавно опустился на землю и медленно зашагал мне навстречу. Мара, Кейн и Берг уже сражались со своими противниками, так что рядом со мной осталась только «Тиара». Она и загородила меня с вызовом, вскинув голову. Я понимал, что она хочет сказать, и хотел остановить ее, ибо не такой иконе сопротивления, как я, прятаться от честного поединка за спиной супруги. Но не успел. Почувствовал приближение знакомой энергии, и вот уже перед Тиарой стоит Наридуэль. «При всем уважении, инар Предельно собранно произнес бог вольности, «Не тебе сражаться с нашим козырем! Если тебе хочется честной битвы с достойным противником, я с радостью составлю тебе компанию». «При всем уважении, Наридуэль!» — в тон ему ответил бог воинской доблести. «Сейчас ты слаб. В победе над тобой будет мало чести». «Я не хочу говорить с тобой о чести, мой старый друг!» Без тени иронии или сарказма в голосе произнес бог вольности. «Я хочу биться с тобой. Если тебе так будет проще, я вызываю тебя на поединок». Ответить Эйнар не успел. Три бога разрушения сорвались с места, нацелившись на меня. Щупленькая Нира, единственная женщина в этой тройке, обошла Эйнара и Наридуэля слева. Толстяк Баул и суровый Байер справа и мне снова не потребовалось вмешиваться в бой. Рядом с Тиарой появились Мавия, Гуршуй и Ния, богиня дождя, а в Ниру влетел свалившийся прямо с неба Бергейн. Наши боги, как и ожидалось, пришли на помощь. Глянув по сторонам, я заметил, что Лайнель присоединился к Бергу и теперь сражается против Айриды, Боги степеи помогают Кейну и Маре в битве с Берсом и Кирияной. Карус и Фета остановились напротив бога-кузнеца Гархейма. Даже если они просто будут стоять, уже неплохо, один бог-противник занят и под контролем. То же самое с Вийоном и Илонидой, напротив них остановились Глазейск и Хилиса. «Ну что ж...» Прозвучал рядом со мной тягучий голос, который я слышал уже множество раз и вряд ли бы мог спутать. «Похоже, твоими противниками, Рюгус, будем мы сутором. Старик стоял рядом со мной и, задрав голову капюшон, смотрел на бога контроля. «Похоже, что так!» — улыбнулся лидер наших врагов, всем своим видом показывая, что данный расклад его в полной мере устраивает. «Неожиданно мне захотелось хоть немного подпортить настроение этому долговязому хмырю, А вот если бы все ваши подчиненные явились на ваш зов, господин Рюгус, может быть, и удалось бы вам постоять в сторонке. Однако у Рейнгейта, похоже, нашлись куда более важные дела, чем слушать своего непосредственного командира. Ой, а может быть, он все еще думает, что это он командир? Слишком прямолинейно и грубо получилось. Могло бы показаться, что Рюгус полностью проигнорировал мои слова, ведь на его лице не дрогнул ни один мускул, и тем не менее от моего цепкого взгляда не укрылась искорка гнева, на миг вспыхнувшая в глазах бога контроля. «Дела Рейнгейта не должны вас волновать сейчас», внешне спокойно проговорил Рюгус, «ведь наш с вами бой начинается». «Вокруг все громыхало и тряслось от божественных битв, так что нам приходилось усиливать свои голоса. При этом непосредственно вокруг нас образовался довольно просторный пятак. Задумываться о смене места боя не приходилось». «Атакует!» — озвучил очевидный старик, едва из рукавов Рюгуса вырвался поток лилового песка и на ходу, собравшись в густое облако, устремился в нашу сторону. «Я!» будто вратарь футбольной команды воскликнул я выставив перед собой руку и создав полупрозрачный купол впитывающий чужую энергию у, -у, -у, -у" прохрипел я неожиданно поняв что атака рюгуса очень да тяжелая более чем подходящее слово Песок давил своей мощью и весом, прижимая нас к земле, и словно тяжелая пища, плохо и медленно переваривался, когда я поглощал его. И тем не менее, ничего страшного в тяжести энергии Рюгуса не было. Да, так Ивана или энергии барьера, окружавшего Корнеус, ей далеко. К тому же я сражаюсь сейчас не один. Старик устремился к Рюгусу. Мой бывший покровитель двигался не по прямой, а зигзагообразно, отчего казалось, что в небо поднимается черная молния. Наконец он поравнялся с нашим врагом и ударил его ногой. Разумеется, если это и была нога на самом деле, она скрывалась под плащом. Самой же конечности бога тьмы я, как и раньше, не увидел. Бог контроля защитился посохом, а могучий удар старика в результате не сдвинул нашего врага и на миллиметр. Вокруг Рюгуса закружился лиловый песок, облепивший бога тьмы. Я почувствовал, что атака бога контроля стала легче, так что выпад моего бывшего покровителя не прошел даром. Поднатужившись, оттолкнул теснившее меня облако песка и, сконцентрировав в ногах энергию, мгновенно переместился на несколько метров влево, выпустил из трешулы тройной луч, слившийся воедино. Рюгус оттолкнулся от старика и увернулся от моей атаки. «Бог тьмы» начал медленно опускаться. Он будто бы падал, но из последних сил старался сохранить равновесие. «Что за...» — пробурчал себе под нос. «Я почувствовал энергию Рюгуса вокруг старика, усилил зрение энергией и увидел на черном, сотканном из тьмы балахоне, крупицы лилового песка». «Между тем бог контроля вновь атаковал меня лиловым облаком. Я решил не уходить в глухую защиту, вновь направил энергию в ступни, перенесся на 10 метров влево, затем прямо вправо, оттолкнулся от земли и взмыл в небо. Теперь пришла моя очередь сойтись с Рюгусом в ближнем бою». Он не спешил уклоняться и смотрел на меня сверху вниз серьезным взглядом. На лице моего врага не было больше улыбки, он был предельно собран. Размашистый удар трешулый и... Бог контроля блокировал его своим посохом. Стиснув зубы, я надавил на древко, что было мочи, однако сразу почувствовал, как энергия Рюгуса расширяется». В его тело все это время издали по толстому каналу шел поток энергии, вероятно, берущий свое начало в башне в центре мира, а конкретно сейчас бог контроля выпускает огромное количество энергии с каждой поры тела. Вот значит, в какую ловушку попал старик несколько секунд назад». Энергия вокруг Рюгуса принимала форму лилового песка. Я чувствовал, что мое тело слабеет. Мне вдруг захотелось бросить трешулу и просто расслабиться, отдохнуть. Черт возьми, это ж контроль! Из-за действия техники моего противника я уже и так переставал давить на его посох. Однако, взяв себя в руки, смог сделать нечто более полезное, чем просто расслабиться, что было мочи оттолкнуться». Я полетел спиной вниз, не сводя глаз с Рюгуса, метнул в него трезубец. На сей раз бог контроля усмехнулся и без видимых усилий уклонился. Управляя энергией в моем теле, я попытался остановить падение, однако получалось слабо. Вся моя броня и плащ были в лиловом песке, он мешал мне сконцентрироваться, все еще хотелось расслабиться, прекратить сражаться, сдаться и мой враг, разумеется, не желал оставлять опасного противника в таком подвешенном состоянии. Направив в мою сторону обе руки, он атаковал необыкновенно мощной лиловой лавиной, втрое превосходящей по размеру его предыдущие техники. Я вжал голову в плечи, притянул колени к животу и закрылся руками превратившись в подобие яйца, начал спешно укреплять свое тело энергией, одновременно с этим выпуская часть энергии наружу и создавая из нее защитную сферу. Иван говорил, что некоторые разумные полагают, что объемы энергии зависят от размера тела. Однако это не так. Объемы, как бы это странно ни звучало, зависят от концентрации. Иными словами, от плотности. Условно, в стакан можно насыпать 100 единиц энергии, но если путем некоторых манипуляций ее утрамбовать, то можно будет досыпать еще. Именно по этой причине энергетическая мощь моего людского тела практически не уступает мощи Агроицкого. Практически, так как приходится задействовать часть энергии для поддержания облика. И именно по этой причине я максимально сжался, можно даже сказать уплотнился, готовясь встретить атаку Рюгуса. Удар могучей лиловой лавины в полупрозрачный барьер придал скорости моему падению. Через миг я с грохотом впечатался в землю, создав вокруг места своего падения огромный кратер. Лиловый песок давил без остановки, а я все впитывал энергию своего врага и впитывал... «Сейчас проще, чем с барьером», — мысленно утешал я себя, — «проще, чем с барьером. Меня ведь никто не атакует, кроме Рюгуса, и энергии меньше». При этом все равно было очень тяжело. От натуги я до крови закусил губу, впился ногтями в ладони, разорвав их до крови. Странная у нас битва. По сути, состязание на выносливость. Мой враг явно удивлен, что я все еще держусь, вон как яростно увеличивает поток, желая как можно быстрее меня раздавить. Терпеть еще немного, еще, черт возьми, стоило бы слить часть энергии, но немного. Я позволил излишком покинуть мое тело. Из моей спины они направились прямо в землю. Эх, вот ведь Рюгус там сейчас негодует, когда видит, что земляной кратер вокруг места моего падения порастает травой и цветами. И все-таки жутко драться против того, кто сидит на энергетическом источнике целого мира. Он ведь получает энергию не только от своих последователей и не столько, а еще и от Зуртарна. Циркулирующая по Зуртейну энергия проходит через эту башню, часть ее идет дальше, а часть уходит в хаос. Притом и из хаоса в наш мир вливается новая энергия, происходит обмен и обновление. И такой инструмент в руках моего врага. Если бы наш бой был только испытанием на выносливость, я бы проиграл. К счастью, я успел подготовиться до того, как на меня обрушили мощь целого мира. Кроме того, что повесил ружье, немного вывел Рюгуса из себя в начале битвы, и теперь вот активно сопротивляюсь, от чего бог контроля начинает терять над собой контроль. Он готов, он не успеет заметить вовремя. Не переставая впитывать энергию и давиться ей, я пошевелил мизинцем правой руки, почувствовал невероятно тонкий энергетический жгутик, привязанный к пальцу и уходящий под землю, бегущий под землей несколько сотен метров и затем опять вырывающийся из земли и взмывающий к небу. Я ощутил и то, что привязано к другому концу этого жгутика. Дернул пальцем, запустив свою контратаку ждать пришлось недолго. Через несколько секунд атака Рюгуса потеряла тяжесть. Из-за песка я не мог видеть своего противника, но и без того знал, где он сейчас находится и что происходит. Словно пистолеты я направил прижатые друг к другу указательные средние пальцы обеих рук, а затем выстрелил вверх всей накопленной энергией. Два темно-фиолетовых энергетических луча слились воедино и, разметав облако лилового песка, устремились к Рюгусу. Бог контроля, зажимавший раненное плечо, с ужасом в глазах понял, что не успевает увернуться. Он встретил мощный разрастающийся луч своим посохом, но слишком много энергии было выпущено за раз. Мой враг не смог отбить ее всю» своим блоком, он уменьшил мощность моей атаки и немного изменил ее направление. Если бы Рюгус не защитился, в его груди зияла бы дыра размером с дно ведра, ну а сейчас на уровне легкого появилась только дырочка размером с дно стакана. Не сводя глаз с раненого врага, я вытянул правую руку в сторону. Валявшаяся поодаль трешула тут же прыгнула мне в ладонь. Именно она помогла мне победить». Мой бросок в Рюгуса трезубцем не был отчаянной атакой с надеждой на чудо. Я лишь запустил свое оружие вслед за первым энергетическим лучом. Все это время я контролировал полет Трешулы. Она догнала луч и впитала в себя его энергию, а затем, когда пришло время, устремилась обратно. Рюгус поздно заметил это, оттого и был ранен в предплечье и ослабил свою тяжелую технику». «Это еще не конец!» — злобно прошептал бог контроля и исчез. Нигде в округе не осталось и следа его энергии. Мой враг сбежал с поля боя. «Ты стал очень сильным». Рядом со мной медленно материализовывался старик. Я хотел ему сказать, что это вы ослабли, но не стал. «Пусть большую часть боя он был связан лиловым песком Рюгуса, в самом начале он помог мне. Не факт, что мне выпал бы шанс на победу, если бы я сразу бился один на один». «Эй, босс отступил, я тоже сваливаю!» — услышал я голос Вийона. Повернувшись, увидел, как, сделав ручкой, исчез бог хитрости. Вслед за ним с невозмутимым выражением лица растаяла в воздухе и Илонида. «Я возвращаюсь!» — коротко объявила и Кирияна. «Проклятое тление! Пошло она все!» — выругалась потрепанная Айрида и тоже покинула поле сражения. «Во всех битвах с участием богов наша сторона за счет численного перевеса брала верх. Лишь в дуэли Наридуэля и Эйнара бог вольности истекал кровью, а его оппонент нет». «Стой!» — подняв ладонь, прогремел бог воинской доблести. «В нашей битве нет победителей! Оставим ее! Я возвращаюсь, как и мои соратники!» Он поклонился противнику и глянул в сторону Гархейма. Затем исчез одновременно с богом-кузнецом. «Эх, ну до с вами!» Смахнув с лба кровь, произнес Берс и, оглядев поле боя, широко улыбнулся. «Еще помашемся! Бывайте!» Последними исчезли боги разрушений. Пусть они, как и бог кровавой битвы, любят покуролесить, но умирать никому не хочется. Никто из моих друзей сильно не пострадал в этом сражении. Мы победили! Те, кто борются за сохранение Зуртейна, победили впервые с начала этой страшной войны. Да, недалеко от нас еще идет битва, но вражескую армию покинули боги, а нашу нет». Набрав полные легкие воздуха и усилив голосовые связки энергией, я проревел «Победа! Всем готовится к контрнаступлению!»